Глава 7 Оксана влетела в кабинет, нервно сжимая файлик с бумагами, замерла у стола Митрофанова, огляделась и сдержанно спросила: Где митрофанов? Народ, углубленный в отчеты, не обратил внимания. Только дисциплинированная Савельева оторвала голову от бумаг, поморгала, отматывая оперативную память к вопросу начальницы, огляделась и предположила. Гуляет, наверное. «Какое гуляет? До перерыва час еще. Тогда в туалете». Оксана, зверея, звучно швырнула файлик на стол, народ вздрогнул, поднял и тут же опустил головы. И уставилась на Савельеву. Савельева посмотрела в ответ и холодно продолжила. «Или в кафе, или домой пошел». И снова уткнулась в бумаге. Оксана потюкала ногтями по столешнице, схватила файлик, чуть не обрушив, на пол лоток с издевательски аккуратными стопками документов и ушла, бросив. «Я на выезде. Если что срочное, пусть звонят». Митрофанов и впрямь нашелся в кафе, в той самой Наташе. Сидел за дальним столиком у окна перед пустой чашкой кофе и, как ни странно, почти сиял. По телефону разговаривает. Радость у него такая. Оксана секунду постояла у столика, сверля Митрофанова взглядом, потом привычно уже швырнула файлик на стол. Митрофанов бегло покосился на бумаге и продолжил в трубку. «Ну что ты, Саньк, все нормально будет. Отдохну, съезжу куда. Хочешь, вместе с тобой. Да хоть сейчас. Почему? Во Вьетнам летай, можно вполне. Завтра или с выходных». Оксана вздохнула, отодвинула стул, села и жестом пресекла намерение лёгшего на боевой курс официанта. Митрофанов невозмутимо продолжал. «Мама? Так у неё-то работа, видите ли. то всё. Её ж не «Сама поговори. Может, захочет?» «Я — нет. Санька, давай потом. Да. У тебя-то как? А с голосом чего? Понятно. Без шапки опять. Мамки на тебя нет. Тоже простыл, ага. И на меня получается. Тем более про Вьетнам подумай. Ладно, ладно. Спасибо за звонок». «Не переживай. Целую». Он отложил телефон, все так же задумчиво улыбаясь, повернулся к Оксане и церемонно поздоровался. «Здравствуйте, Даниил Юрьевич», — зло сказала Оксана. «Довольны?» Митрофанов секунду подумал и с некоторым изумлением признался. «Вполне». «Ну, рада», — сказала Оксана еще злее. «Дальше что?» Митрофанов пожал плечом. «Сложный выбор. Вьетнам или Таиланд? Слышали же?» Оксана сдержалась и даже не процарапала столешницу насквозь. Помолчала немного и спросила. «Даниил Юрьевич, вот зачем было так, а?» Я же просила не соваться к голове пока. «Время не то, настроение не то, да и некоторые вещи я говорить не могла. Ну, понятно же, даже вам должно быть понятно, что сложно все. Зачем полезли? Тем более сегодня». «Оксана Викторовна, да какая разница-то?» «Какая?» Такая, что я просила. Я вас просила, правильно?» Оксана беспомощно посмотрела на Митрофанова. Захотелось плакать. Митрофанов завозился на стуле, попытался отхлебнуть из пустой чашки, хмыкнул и раздраженно произнес. «Ну, простите, Оксана Викторовна». «Ну, простите», — зашипела Оксана. «Вы, значит, в Таиланд, а мне теперь куда? Без единственного вменяемого сотрудника и без перспективы. Вы же на самом деле не хороший план предложили, а единственный, если без дураков-то, ничего другого мы не придумаем. Подождали бы немного. Победителями на нем выехать могли. С премиями и решением проблемы. И отдел, и администрация, и весь город. А теперь Балясников никогда уже такого не примет, раз вас послал и орал на весь этаж. «Значит, не надо ему», — сказал Митрофанов. «Пусть дальше придумывает». Оксана чуть не сорвалась на крик. Сдержалась, потому что видела. Митрофанов ее провоцирует. а самому-то ой не сладко, к тому же она не теряла надежды разрулить ситуацию. Иначе зачем сюда прибежала-то, аки брошенная невеста? Не скандалить же и не мотивы уточнять. Их знать не помешает лишь в случае, если с митрофановым придется дальше работать. А не придется, похоже. И проблема тут не только в воле начальства, но и в желании подчинённого. Вот уж чего не ожидала. Даниил Юрьевич, у меня огромная просьба. Очень коротко и четко объясните, пожалуйста, что вы сказали к главе и что он вам. А вам как будто не объяснили еще. А вот представьте себе, наговорили всякого, наорали, потом Ираида заявление ваше показала, чтобы я визу поставила. Она сделала паузу, уже понимая, что Митрофанов — ни в жизнь не спросит, поставила Окса на визу или нет. Гордый, с перебором. А Митрофанов точно не заметил паузы или не понял, для чего она. Он вздохнул и впрямь очень четко и коротко принялся рассказывать. В общем, я в архиве порылся и нашел Больше, чем собирался. Свалка не просто незаконная. Это судами подтверждено. Было два представления прокуратуры, и судебное разбирательство с решением. Нарушение законодательства немедленно прекратить, свалку закрыть, землю привести в исходное состояние. То есть я точно не знаю, само решение не нашел, только ссылки в бумагах про Вупра. А картотеки дела за этот период в Сети нет. Не суть. Это когда за соокеанцем зачищали. А вы не помните, поди? Короче, Болясникову даже придумывать ничего не надо. Или там дополнительные решения через аппараты и сессию проводить. Он просто берет действующее решение из архива и закрывает свалком, ссылаясь на прокуратуру и суд. И дальше все разбираются с ними, а мы умываем руки и требуем компенсации ущерба. Прокуратура с судом как решили, так и обратно откатят. Сверху цикнут и вопрос решен. А мы крайние, — выразила Оксана. Митрофанов крутнул головой. «Во-первых, так по-простому не выйдет. Это та еще морока, тем более с судами, хоть они там обцикаются. Во-вторых, мы дурь эту прекратим, пока не перетравились все, и получим новую точку для переговоров с чистой стороной. А это в любой ситуации полезно, в том числе с гусаком». «Гусак, если бесится, очень неприятен, а он уже и бесится, главе сказали», — объяснила Оксана. Да я понял. Но голову не надо отключать. Даже когда ссышь, прошу прощения, ботинки будут целее, а то и голова. И на провода не попадешь. Был вариант соскочить по-хорошему, а дальше, типа, я не я, сами разбирайтесь. Нет, он начал. Свою работу делайте, а не ковыряйтесь в делах предшественников. Я за них не отвечаю. Хотя именно не отвечать дальше и предлагалось дурачку-то. «Так и сказал. За предшественников не отвечает?» — уточнила Оксана. «И все?» «Много чего еще, — сказал. Компактно так. Обязательства города, обязательства области. Мы должны решать проблему, а не спихивать другим на голову. Все вот это. Все как Лена?» Он замолчал. «Какая Лена?» — хотела спросить Оксана. Но решила, что не время, поэтому осторожно заметила. «Так правильно же в принципе?» В принципе, это любая мысль правильна, если вовремя ее остановить и обрезать как надо, а не начинать. Мне такие специалисты не нужны, мне нужна нормальная конструктивная работа. Не хотите работать, пишите заявление, найдете себе новое место, где можно вот так спихивать. А искать не хотите, помогу, волчий билет оформить. А, -а" сказала Оксана, да мне и без А хватило бы. Мальчика нашел. В смысле, понятно, чего он на психе таком. Вы же ему отвечали что-то, правильно? А он просил как раз скандал и демарши не устраивать. И вообще, тему до заседания не касаться, и чтобы все помалкивали. Видимо, надеется, что все с собой рассосется, Или пообещали ему так. И тут вы с записочкой, да еще и с перспективами суда. С гусаком-то судиться — это, да, это здоровое такое мероприятие. Митрофанов ухмыльнулся. Оксана продолжила. «Он и Раиду бедную так накрутил. Она меня аж в телеге посланиями закидала. Конспираторша. Типа шеф в бешенстве. Митрофанов заяву написал. Беги, спасай». «Да не надо спасать никого», — сказал Митрофанов лениво. «Город надо спасать, но вы этим заниматься не собираетесь». «А кто этим займется? «Да уж не я. Но почему же? Потому что я уволился». «Да ладно», — возразила Оксана и хлопнула по файлику. «Вот ваше заявление. Я визу не поставила. Без нее рассмотрению не подлежит. Вы болеете. Он в нос говорите. Слышу же. Корпоратив и по вам ударил, так?» Она мучительным усилием заставила себя обойтись без паузы и пронзительного выглядывания в лицо Митрофанова. Оно, впрочем, было спокойным, и не было в нем ни непростительной иронии, ни постыдного уныния. Усталость была и злостью немножко. Но это нормальное мужское сочетание, если с силой в комплекте. Сила вроде была в комплекте. И слава богу, что ударил. Вони еще не чувствую. Хороший вариант для всего города, кстати. Всегда с насморком ходить. Может, и впрямь лучше на курорт не ехать. Вылечусь, а как тут дальше жить, если лучше не будет? Так пусть будет, сказала Оксана настойчиво. Сейчас идите в поликлинику, больничное оформите. Больного никто не уволит. или? Если что, не в том, так в этом смысле на болезнь сошлемся, мол вы потому нарожжены полезли, что по температурой. Оксана Викторовна, пожалуйста, не надо меня унижать, попросил Митрофанов, чуть изменившись в лице. Ох и гордый, подумала Оксана и вскинула руки, сдаваясь и демонстративно, и всерьез. Упаси меня Бог, но данил исправлять-то все равно надо. Ты не исправишь, я не исправлю. Кто исправит-то, если глава не может? Теперь мы на «ты», — поинтересовался Митрофанов, не дождавшись ответа, смотрелся в Оксану и уточнил. «Теперь мы всемогущи?» Оксана честно подумала и призналась. «Нет, но жить-то хочется. Значит, придумать что-то надо». Митрофанов так шевельнул челюстью, что стало понятно. Сейчас предложат. «Вот и придумывай, но без меня». Но сдержался и спросил почти деловито. Что, например? Да, господи, вариантов куча. Всегда же придумывается что-то. Тем более, когда об экологии речь. Помнишь, в 90-е депутаты продвигали проект захоронения мировых ядерных отходов в России? Территория огромная, не жалко. Пускай сюда везут, платят. Но не разрешили же, потому что мы не свалка. Здрасте. В смысле? Что в смысле? 40 лет замечательно вывозили безо всяких. Просто формулировку изменили в законе, и привет. Потом официально перестали, но ну, на самом деле, фиг его знает. Это предмет гостайна, А гостайна, сама понимаешь, бывает только там, где есть что скрывать. Мы с Валком. Для них мы свалка, запомни. Для кого? Для иностранцев? И для тех, кто им разрешает. Ну и что делать? Спросила Оксана растерянно И замерла. Она на самом деле ждала ответа от этого человека, которого еще неделю назад считал едва ли не самым бессмысленным и серым куском окружающего мира. А «Вот», — протянул Митрофанов, строго рассматривая Оксану, «я работу потерял, простыл, живу в центре свалки, дочь уехала, жена бесит. Что делать? Накатить?» «Здесь не надо», — сказала Оксана. «Что так? Работа рядом». «У тебя?» — уточнил Митрофанов. «У меня и водка есть. Дома, я же говорила». Дома и у меня есть. Я ж говорил. И чего здесь сидишь? В смысле? Водка есть, жена есть, еще варианты есть. Черт, давно надо было уволиться, сказал Митрофанов с удовольствием. Так что делаем? Деловито спросила Оксана. Митрофанов посмотрел на нее, уставился в окно, за которым, конечно, ничего интересного не было, и в такой теплый вонючий день быть не могло, и жестко ответил. «Ты подмахиваешь заяву, я занимаюсь своими делами». «Как-то так». «Даниил Юрьевич, слушай, я вот какой-то сукой была или тварью?» — спросила Оксана, чувствуя горячую планочку под нижними веками, еще на пару миллиметров сдвинется, хлынет. «О, Господи!» — сказал Митрофанов, не отрываясь от окна, за которым пробежала ошалевшая белёсая собака. «Так если нет, хоть раз просьбу выполни, хоть одну, пожалуйста». Митрофанов показал, что слушает. «Погоди недельку. До следующего понедельника. Не дольше. Даже до выходных. Потом что хочешь. Уходи, дверь поджигай, гусаков люби. Но неделю подожди. Ладно? Личная просьба». Неделю ждать не пришлось. Хватило суток.